<смех> Боже мой, что я придумал, а это обязательно нужно вставить Всем привет, я историк моды Анатолий Вовк И это видео 5 фактов о Денди Сегодня мы с вами поговорим именно о Денди Как я обещал в одном из своих видео Итак, факт номер один Первый Денди Первым денди смело можно назвать Джорджа Брайана Брамела. Именно с его именем часто ассоциируется понятие дэндизма. Он был англичанин. И вообще нужно сказать, что само понятие дэндизма зародилось именно на Туманном Альбионе. Дэнди – это некая альтернатива французским модникам, французским щеголям. Безусловно, и до этого существовали модники. Их называли макарони, но в отличие от Дэнди, макарони были очень сжиманные, они пудрили щеки, они сюрнили брови и носили пудреные парики. Но с приходом Джорджа Брамела все изменилось. Он был англичанином и еще в молодости заявил о себе как о человеке с безупречным и безукоризненным стилем. Он не был особо знатного происхождения, но благодаря своим внутренним качествам он смог оставить свой след в истории моды. После окончания учебы Джордж поступает в 10-й гусарский полк и его принимают корнетом. Этим полком командовал никто иной, как принц Уэльский, один из самых богатейших людей Англии. Благодаря внешнему виду, умению очаровывать Джордж Брамо стал одним из лучших друзей принца Уэльского. Это означало, что его вели в новый круг общения где были аристократы, известные люди, и все это благодаря его внешности. На сегодняшний момент сохранилось только одно изображение Джорджа Браммела. Это был человек с пухлыми губками, с очень приятным внешним видом, с кудрявыми волосами. И нужно отметить, что Браммел пользовался своей внешностью. Он прекрасно разбирался в моде, но в отличие от макарони он знал, что залог стиля лежит не в а в скромности. К 20 годам Джордж Брайан Брамл был известен по всему Лондону. Многие мужчины приходили к нему домой, чтобы посмотреть, как Брамл одевается. А одевался он безукоризненно, не так, как остальные. Поэтому огромные деньги Брамл тратил на швей, на портных, на то, чтобы пошить себе перчатки, чтобы купить новую шляпу, чтобы купить новый фраг, чтобы купить табакерки, конечно, он мог себе это позволить, потому что его главным другом был принц Уэльский, который все это оплачивал. Но принц Уэльский со временем немножечко набрал веси. Вот однажды на одном из вечеров Брамл подшутил над своим другом и спросил у стоящего соседа, а кто этот толстяк? Конечно же, принцу Уэльскому все донесли. За глаза Брамл называл принца Уэльского «Биг Бен», Биг Я считаю, что, конечно, это было непозволительно оскорблять того человека, который оплачивал вам всю вашу жизнь. Ну, в итоге, конечно же, это все не осталось незамеченным. И впоследствии принц Вольский разорвет свои дружественные отношения с Брамолом. Прекратит платить за его счета. Кредиторы вынудят Брамола покинуть Англию. Он переедет во Францию, где и скончается. Скончается до нашего своей некогда модной фраки, некогда модные шейные платки, и сегодня практически не осталось ничего материального от Брамелла, кроме единственного его портрета и его памятника на улицах Лондона. Факт номер два – новое тело. С приходом дендизма в моду входит новый силуэт. Если раньше мужчина мог себе позволить быть чуточку полным, то в начале 19 века. Это было неприемлемым. Вообще, Дэнди всегда появлялись на какие-то праздники, на какие-то мероприятия, на премьеру, на вернисажи совершенно ненадолго для того, чтобы раствориться до окончания праздника, тем самым оставив шлейф впечатления. И для того, чтобы впечатлять людей, Дэнди использовали специальные накладки. Куда же их надевали? Надевали их преимущественно на две части мужского тела. тут конечно, не то, что вы подумали. А может быть, вы и то подумали, но во избежание всяких недоразумений я уточню. Надевали их на плечи и надевали на икры. Казалось тогда, что икры являются одной из самых сексуальных частей мужского тела. И сегодня модники и немодники пытаются либо натуральным и естественным путем накачать себе икры и бицепсы, либо вколоть в них различные химические вещества для того, чтобы казаться более сексуальной и более мужественнее но к сожалению не всегда это выходит так как они задумывают но у денди было все гораздо проще пришел домой снял эти накладочки положил их в тумбочку и все можно спокойно лечь а так вот что с этим потом делать а искусственным страшно конечно но красота требует жертв помимо этого Дди носили корсеты но не модно было ходить с животиком Корсеты отличались от женских и были очень популярными. Подробнее о том, как денди носили корсеты, как их утягивали, я рассказывал в одном из своих видео «5 ужасающих фактов о корсете». Ссылочку я оставлю в инфобоксе, вы всегда сможете насладиться этим видео снова и пересмотреть эти интересные факты. Факт номер 3. денди метросексуалы. Можно ли назвать дэнди метросексуалами? Да, конечно, можно. Они заботились не только о внешнем виде, но и заботились о своей гигиене. Каждое утро они начинали с приема ванны. Сам Брамал собирал других денди брал с них деньги за то, чтобы показать, как он принимает ванну, как он наносит мыло, как он себя моет, как он надевает чистые сорочки. А сорочки в день меняли от трех до шести раз. Дэнди заботились о чистоте своих ногтей. Что писал Александр Сергеевич Пушкин? Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Ведь так важно, когда, общаясь с собеседником, вы видите красивые ухоженные ногти, а не чернозем под ногтями. А самое главное, денди пользовались туалетной водой. Не парфюмом, а именно туалетной водой. Легкой, освежающей и красивой не навязчивой. бывают люди настолько не чувствуют запах своего парфюма, что наливают у, по пол на себя. И получается так, что человек вроде бы ушел, а шлейф парфюма за ним еще остался. Для Дэнди это было неприемлемо. Также Дэнди беспокоились о свежести своего дыхания. Они чистили зубы. Ведь так приятно пообщаться с человеком, у которого во рту не римские развалины, а ровные белые зубы и свежее дыхание. Помимо этого, Дэнди отвергали ношение париков. Вместо этого они коротко стриглись и не припудривали свои волосы. Я считаю, что это правильно. Все-таки носить парик – это очень тяжело. Да же такие огромные эти были парики. Будет абсолютно логичным снять видео пять фактов о париках». Как-нибудь я сниму и покажу вам это видео. Факт номер 4. Заметная незаметность. Если французские модники любили яркие ткани, И обилие золотой вышивки то английские дэнди в этом вопросе сильно отличались для них важно было выглядеть элегантно но при этом не броско для того чтобы не шокировать окружающих своими новыми фраками они давали своим слугам разнашивать вещи вещь должна была быть немножечко поношенной дэнди могли позволить себе носить аж два жилета два жилета один жилет и сверху, главное, чтобы нижний жилет был контрастным. Очень часто мужчины надевали белый жилет, а под него красный. И тоненькая полоса красного жилета показывала, что его обладатель Дэнди, Дэнди носили гесенские сапоги с кисточками, говоря, что сам Брамил, еще будучи корнетом в гусарском полку, чистил свои сапоги шампанским, игристым. Представляете? Сегодня мужчины-то буталином не могут свои ботинки почистить, а тогда шампанским. Для Дэнди было очень важно качество ткани. Ткани были очень дорогие. Также они обращали большое внимание на перчатки. Перчатки меняли каждый день. Оттуда и пошло выражение «менять как перчатки», то есть очень часто. И нужно отметить, что перчатки шились особым образом. Мизинец, безымянный, средний и указательный шились у разных мастеров. Каждый мастер шил по одному пальцу. И уж последний мастер шил большой палец и заканчивал перчатку. Ну и логичным завершением любого образа денди была шляпа, были цилиндры. Уже тогда изготовители шляп поняли, что нужно придумывать тенденции и тренды. Так шляпы менялись и раз в несколько месяцев. То есть прошло три месяца, и шляпа выходила автоматически из моды. Но если вы модник, вы же не будете ходить в старье. Сегодня этим приемом пользуются и магазины масс-маркета, и конечно же самые известные дома моды. Навязать вам, что то, что вы купили несколько месяцев назад уже не модно, а модно новое и составляет их финансовый успех. В своих видео я рассказываю лишь маленькую часть тех знаний, которые я рассказываю на своих лекциях. Где узнать о моих лекциях? Конечно же, в моем инстаграме. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, где всегда есть анонсы мероприятий со мной и анонсы моих лекций. Кстати, друзья, в комментариях вы можете указать, кто на ваш взгляд сегодня может носить гордое звание современного Дэнди. И, наконец, пятый факт. Шейный платок. Для Дэнди было очень важно правильно завязать шейный платок. Что значит правильно? Это завязать его так, чтобы он выглядел, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, как будто бы вы завязали его небрежно, уходя из дома, даже не заглянув в зеркало и не увидев свое отражение. И Дэнди готовы были тратить по 2-3 часа на то, чтобы завязать платок. На картинке вы видите различные варианты того, как можно было повязать шейный платок. Существовало большое количество вариаций. Например, колье до швально, или л'америкенна, по-американски, каскаде, сантиментальна, или сантиментальный, или добальна, пальный. Но самой большой проблемой для Дэнди было то, что многие не понимали, как сделать так, чтобы шейный платок действительно держал форму. Брамл никогда не раскрывал своего секрета. И уже впоследствии, когда он едет во французский город Кале, он в своих письмах своим друзьям расскажет, в чем же был секрет вечно державшего форму платка. Секрет был очень простой. Крахмал. Наши бабушки крахмалили салфетки перед тем, как положить их на телевизор. Так вот, Брамл крахмалил свои шейные платки. Это позволяло ему зафиксировать платок в нужной форме. Изначально платки были белыми, и белизна платка говорила о финансовом состоянии Дэнди. Затем в моду входят черные платки, а уже потом и цветные платки. И нужно отметить, что когда Брамулу пришлось покинуть Лондон из-за своих долгов и из-за кредиторов, будучи во Франции, он лично стирал свои платки, которые со временем теряли белизну становились серыми, а последствия и приобретали грязные оттенки, но это не мешало Брамулу по-прежнему их крахмалить и завязывать так, как он делал в Лондоне. И в завершение мне хотелось бы сказать, что за всей этой неброской элегантностью Дэнди, за небрежно завязанными платками, была большая работа над собой. И мне хочется вспомнить французскую поговорку «Пухет хобель иль фосуфхейх» «Чтобы быть красивыми, нужно и пострадать».